Глава девяносто вторая. Текст на электронном дисплее сечатки. Диагностическая проверка завершена. Все системы стабилизированы. Перезагрузка через три, две, одну. Зола открыла глаза и тут же зажмурилась, ослепленная ярким светом. Она резко поднялась и зашипела от острой боли в груди. Женщина, которая сидела, склонившись над ее рукой, удивленно вскрикнула и свалилась со стула на колесиках. Металлический пинцет, звякнув, отлетел в сторону. Кай, дремавший в кресле в углу, подбежал к Золе, на ходу убирая спутанные волосы с лица. «Все в порядке», – сказал он, обнимая ее за плечи. Зола прижимала руку к тугой повязке, боль медленно отступала. Еще не до конца придя в себя, Зола с удивлением смотрела на незнакомую женщину в белом халате и на Кая. Император был по-прежнему весьма привлекательным, но выглядел очень усталым. По электронной сетчатке побежали строчки зеленых букв. Император Кайта, правитель Восточного Содружества. ID 0082-719-057. Дата рождения – 7 апреля 108 года 3 эры. Упоминание в СМИ – 107 448. В обратной хронологии. Опубликовано 13 ноября. В заявлении, выпущенном сегодня утром, император Кайта сообщил прессе, что его возвращение на Землю откладывается на неопределенный срок. В настоящее время присутствие императора необходимо на Луне, где полным ходом идет восстановление разрушенной столицы. Зола зажмурилась, прогоняя текст из поля зрения, подождала, пока сердце успокоится, и снова открыла глаза. Ее ноги были укрыты белой льняной простыней такой тонкой, что Зола ясно видела сквозь ткань, как живая плоть левого бедра переходит в холодный металл протеза. Левая рука лежала поверх простыни, панель на ладони была раскрыта, и внутри виднелись провода. «Что вы делаете?» – хрипло спросила Зола. Женщина встала с пола и одернула белый халат. «Привожу вашу руку в порядок», – ответила она. «Вот выпей», – Кай протянул Золе стакан воды. Несколько секунд девушка недоуменно таращилась на воду, пока мозг соображал, что с ней делать. Потом взяла стакан. «Это доктор Нандес», – пояснил Кай, пока Зола пила. «Одна из лучших киберхирургов на Земле. Я попросил ее прилететь и осмотреть тебя». Кай волновался, не слишком ли далеко он зашел в своем желании помочь. Зола отдала ему стакан и внимательно посмотрела на доктора. Та стояла, скрестив руки на груди, и вертела пинцет в руках. Зола потянулась к затылку и осторожно ощупала закрытую головную панель. Я не умерла. Тебе это почти удалось, ответил Кай. Нож вошел прямо в сердце, но задел искусственную камеру. Твое тело перешло в режим выживания и заблокировало камеру, заставив сердце работать за счет оставшихся трех. Я правильно объясняю? Оглянулся на доктора Кай. Почти, кивнула хирург, слабо улыбаясь. Каждый вдох отзывался болью в груди Золы. «Электронный дисплей снова работает», — сказала она. «Я заменила процессор. Прежний пострадал от воды. Вам повезло, что он перешел в энергосберегающий режим. Иначе вы бы не смогли управлять рукой и ногой». Некоторое время так и было. Зола попыталась пошевелить кибернетическими пальцами, но те неподвижно лежали на простыне. «Простите, что напугала вас. Ваша реакция понятна». Доктор Нандес указала на руку Золы. «Могу я вернуться к работе?» Девушка вдруг поняла, что лежит перед Каем прямо с открытыми проводами, и ей стало неловко. Но она быстро прогнала глупые мысли и кивнула хирургу, чтобы та продолжала. Доктор Нандес села на стул и положила на кровать портскрин. Над экраном замерцала голограмма – точная копия руки Золы и внутренней проводки. Доктор поправила изображение и склонилась над настоящей рукой. «Ложись», — сказал Кай. Тебя, знаешь ли, ножом ударили. Я помню. Поморщившись, Зола снова надавила на повязку, отчего боль стала чуть тише. «Сорок два шва, издается мне, парочку из них ты только что порвала. Давай не упрямься». Зола позволила Каю уложить ее обратно на подушки и со вздохом опустилась на мягкие белые простыни, хотя теперь хирургическая лампа снова светила ей прямо в глаза, окружая голову Кая нимбом. «Ливана мертва», – прошептала девушка. «Ливана мертва». Его слова и всплывшие в памяти воспоминания о троне, забрызганном кровью, словно прорвали плотину. Множество вопросов вертелось у на языке. Как там Крес, Торн, Скарлетт, Волк, Зима, Ясен, Ика? Все живы. Кай словно прочитал ее мысли. Показатели Крес стабильны. Врачи надеются, что она скоро пойдет на поправку, но пока она в восстановительной камере. У Скарлетт небольшое сотрясение, но в остальном с ней все хорошо. Торн лишился двух пальцев. Он первый в списке на протезы. Если захочет, конечно, волк. К сожалению, то, что с ним сделали, уже не исправить. Но он жив и ведет себя, как волк. Ясину тоже досталось, но его жизни ничего не угрожает. Принцесса Зима. Кай опустил глаза. Зола почувствовала, как дернулась ее механическая рука. Большой палец стал сам собой сгибаться и разгибаться. Потом что-то щелкнуло, и он остановился. Зима никак не может прийти в себя. Она безутешна. Не нужно было пускать ее сюда. Слишком много людей погибло. И с нашей, и с другой стороны. Но план сработал. Восставших было столько, что маги просто не смогли взять всех под контроль. Люди из внешних секторов продолжали пребывать и после того, как битва закончилась. Протез снова дернулся, и доктор Нандес закрыла панель на ладони. "Попробуйте сейчас", сказала она, выключая голограмму. Зола подняла руку. Ее темные волосы отразились в блеск отполированной поверхности протеза. Она принялась загибать пальцы по одному, потом сжала кулак и покрутила. Распрямив пальцы, Зола проверила, как работают спрятанные в них инструменты, за исключением пистолета, разумеется. Она искренне надеялась, что им ей больше пользоваться не придется. Оставив пальцы в покое, она подняла глаза на хирурга. «Спасибо». «Пожалуйста», – ответила доктор Нандес, поднимаясь. «Я еще загляну к вам через пару часов». Как только она вышла, в комнате повисла неловкая тишина. Зола облизнула сухие губы. «Ты теперь король Луны?» «Что?» – удивился Кай. «Нет». Ливана никогда не была настоящей королевой, а значит, не имела права назначать кого-либо принцем консортом, формальный обдавец, но надеюсь, как можно скорее исправить это досадное недоразумение. Недоразумение, подняла бровь Зола, учитывая сколько раз она рисковала жизнью, спасая Каят брака с Ливаной. Она не стала бы отзываться об этом так легкомысленно. Досадное и временное добавил Кай, отодвигая хирургическую лампу так, чтобы она не светила Золе в глаза. Со всеми этими беспорядками наш брак так и не успел, эм, стать полноценным. Кажется, это лишняя информация. Закашлялась зола. Да, тебе разве не было любопытно? Я старалась об этом не думать. Ну, теперь и не придется. А я вот не устаю благодарить звезды, все и каждую по отдельности. Если бы не боль в груди, Зола прыснула бы с осмеху. Обойдя вокруг кровати, Кай уселся на стул, колесики скрипнули, и он придвинулся поближе к Золе. «Что еще ты хотела бы узнать, прежде чем я уйду и дам тебе отдохнуть?» Зола провела пальцем по запекшимся губам, жалея, что выпила так мало воды. «А я теперь... Они думают, что я...» «Королева?» – подсказал Кай. Зола кивнула. «Да». «Ты – королева Луны», – безжалостно произнес император. «Они проверили твою ДНК, пока ты была без сознания. Ты – Селена. В соответствии с законами Луны, до своего тринадцатого дня рождения ты была принцессой-регентом, а после стала королевой. Ливана не имела никаких прав на трон. Потерянная королева – так тебя теперь называют. Лунатики празднуют твое возвращение с самой ночи битвы». Конечно, потом нужно будет устроить настоящую коронацию из уважения к традициям. Зола прикусила губу, вспоминая, как была пачерица лениадри, Механик, служанка, бесправная собственность. Подумать только. А ведь все это время она была законной правительницей Луны. Даже маги, те, что остались в живых, клянутся верности Лунному престолу и тому, кто на нем сидит. Во всяком случае, сейчас. «Посмотрим, что они скажут, когда все здесь начнет меняться». Кай почесал за ухом. «С армией возникли небольшие проблемы. Мы это звали войска, которые Ливана отправила на землю. Но некоторые солдаты считают, что война еще не закончилась. Они не подчинились приказу и теперь их ищут. Мы надеемся, что...» Зола взяла Кая за руку, и он замолчал. Она еще не успела привыкнуть к мысли, что теперь она королева Луны». Зола напомнила себе, что именно этого и хотела, что она сражалась за права взять на себя эти обязанности, эту ответственность, потому что только так можно было спасти мир от Ливаны и изменить к лучшему страну, в которой она родилась. Кай сжал ее пальцы, и только тогда Зола поняла, что протянула ему металлическую руку. «Прости», — сказал он, — «тебе сейчас нужно отдохнуть». Мы с Торином обо всем позаботимся, проследим, чтобы раненым оказали помощь, а город привели в порядок. Ах да, по поводу вакцины. Мы сейчас готовим несколько кораблей для отправки на землю, а врачи работают над новыми партиями вакцины. Мы уже переслали около тысячи вместе с дипломатами, и к вечеру будет готово в три раза больше, хотя Кай помолчал, и по его лицу пробежала тень. Для вакцины нужна кровь пустышек». Аналогично существует куча законов по поводу них и лекарства от чумы. Получается, я занимаюсь самоуправством, и мне слегка не по себе. Надеюсь, мы совсем разберемся вместе, когда ты выздоровеешь. Кай замолчал, но зола по глазам видела, что в душе императора борются противоречивые чувства: радость, что у них наконец-то есть лекарство, и ужас от того, каким образом Ливана его получила. Она попыталась улыбнуться, Но у нее на это два хватило сил. Спасибо тебе. Кай покачала головой, темные волосы упали на лоб. Извини, я не должен был все на тебя вываливать. Тебе нужно отдохнуть. Я просто очень рад, что ты очнулась, и мы теперь можем поговорить. Сколько я была без сознания? Почти три дня. Зола закатила глаза. Три дня. Какая роскошь. Ты заслужила. Кай прижал ее пальцы к своим губам. Не о чем не волнуйся, выздоравливай. Самое страшное позади. Думаешь? Ну, самое опасное позади. Поколебавшись, исправился император. Можешь кое-что для меня сделать? Кай нахмурился, словно боялся, что за три дня в ее голове могла родиться еще пара безумных идей, но все же ответил: конечно. Земные лидеры уже покинули Луну. Нет, во время битвы за дворец мы вывели землян в космопорт. Но как только все закончилось и стало известно, что Ливана мертва, многие из них вернулись в Артемизию. Думаю, они с нетерпением ждут встречи с тобой. А ты можешь организовать эту встречу? Ты и я, лидеры Земли и... На Луне есть правительство, премьер-министр или что-то вроде того? Гобы Кая дернулись, словно он хотел подразнить Золу, но император сдержался. Обычную эту роль выполняет главный маг, но и Мерипарк мертв а королевский двор находится в плачевном состоянии, так что боюсь. Ладно, пригласи тех, кого сочтешь нужным. Это очень важно. Зола. И мою мачеху. Она еще здесь? Кай опять нахмурился. Да, Линя Адри и Линь Перл получили места на одном из представительских кораблей, но улетят они только завтра. Адри тоже позови, пожалуйста. И, наверное, доктора, которая меня лечила. Зола, тебе нужно отдохнуть. Со мной все в порядке. Я должна сделать это прежде, чем меня снова попытаются убить. Кайхмыкнул, но глаза его светились искренним сочувствием. Что именно ты хочешь сделать? Подписать Бременский договор? Зало улыбнулась. Я хочу наконец заключить союз с землей.